Глава третья. Мы с Николя составляли одну из лучших пар игроков в настольный футбол. Он в защите, я в нападении. Победить нас было нелегко. Чтобы поиграть спокойно, мы отправились на площадь Контрекскарп, где нашими противниками становились студенты, в основном из политехнической школы. Игроками эти умники были никакими, и мы не упускали случая над ними посмеяться. Некоторым не слишком нравилось, что мальчишки, мы были на десять лет моложе, выставляют их дураками. А мы подражали сами, нарочито их игнорируя. «Следующий!» Сначала мы злорадствовали, ликовали, потом стали наслаждаться своим превосходством молча, в тишине, не обращали внимания на соперников». Смотрели только на поле, белый шарик и маленьких футболистов синего и красного цвета. Партия не успевала начаться, а те, кто играл против нас, уже понимали, что обречены. Игнорирование было хуже презрения. Чтобы заслужить хотя бы взгляд с нашей стороны, следовало создать опасное положение – добиться равного счета или матчбола. Настольный футбол был так популярен, что проиграв, приходилось долго ждать очереди, чтобы взять реванш. Вылетали даже самые сильные игроки, снижали темп, уставали, расслаблялись и с кривой хмылкой уступали место другим. Лучшим удавалось продержаться пять-шесть партий подряд, остальные выбывали после первой. Мы ходили в большое бистро на площади. Днфер Рошро в те дни, когда чувствовали себя в форме готовыми порвать весь мир и задать трепку соперникам. В бальто было два настольных футбола. Мы играли со взрослыми и нас уважали. Не могло быть и речи о партии в футбол рядом с электрическим бильярдом, даже если он был свободен и бильярдисты предлагали сыграть. Мы берегли силы для первочей, тех, кто приезжал из южного предместья. Сами был самым сильным из всех. Он играл один против двух соперников и легко выигрывал. Сами останавливался, когда ему надоедало или пора было отправляться на работу. Вкалывал он по ночам на центральном рынке. Перетаскивал тонны фруктов и овощей. Сами был настоящий рокер со взбитым коком и бочками, высоченный, с огромными бицепсами и кожаными браслетами на запястьях. К таким всегда относятся с уважением. Стремительные манера игры Сами приводила нас в замешательство. Каждый мяч он отбивал с невероятной силой. Игроков, которым удавалось победить Сами, можно было пересчитать по пальцам. Я обыграл его три раза, с незначительным перевесом. Он же громил меня десятки раз. Сами не пытал никакого уважения к студентам и буржуа. Всех нас он называл олухами и презирал с высоты своего внушительного роста. Общался он только с теми, кого считал ровней, ну и с некоторыми простыми смертными. С Жаки, официантом из Бальто, они были приятелями и соотечественниками по предместью. А сами ходили всякие слухи, но пересказывали их шепотом у него за спиной. Кто-то называл его мелким проходимцем, другие уверяли, что он настоящий преступник, но никто не знал, насколько обоснована эта дурная репутация. Ко мне сами относился с симпатией, с тех пор как я выбрал Come on Everybody в музыкальном автомате Бальто огромном в Урлицере, сверкавшем хромированными боками между двумя электрическими бильярдами. В тот день Сами дружески похлопал меня по спине и подмигнул, как своему. Время от времени, когда Сами попадались сильные противники, он брал меня в игру защитником. Я очень старался оправдать его доверие и всякий раз забивал два-три гола. Мои удары трудно было парировать. В остальные дни Сами относился ко мне, как ко всем другим олухам, то есть с пренебрежением и даже называл великим олухом. Переменчивость Сами совершенно сбивала меня с толку Если у меня появлялось немного денег, я бросал монету в автомат И как только начинали звучать первые аккорды гитарного блюза Сами облегченно вздыхал и кивком приглашал меня занять место у себя за спиной Вместе мы не проиграли ни одной партии Бальто был типичным Авернским бистро Маркюзо приехали в Париж из Канталя после войны и практически жили в заведении, работая семь дней в неделю, с шести утра до полуночи. Альбер твердой рукой управлял семейным предприятием, о репутации которого пёкся самым ревностным образом. Он всегда носил английские галстуки-бабочки, коих у него было великое множество, и всегда следил, чтобы бабочка сидела идеально. Если дневная выручка оказывалась хорошей, он довольно похлопывал ладонями по толстому животу и говорил «Вот они, денежки. Никто их у меня не отберет». Определение «бон-виван» «bon как нельзя лучше подходило папаше Марквизо. Он часто говорил, что хочет вернуться в родные края и открыть свое дело в Уриаке или Сен-Флуре, но его жена, толстуха Мадлен, и слышать об этом не желала. ведь трое их детей тоже обосновались в Парижском районе. «В родной земле належимся после смерти. Нечего заживо хоронить себя. Довольно и того, что мы проводим там отпуск». Почти все продукты чита-морквизо получала из Канталя. Их трюфат славился на всю округу. Его подавали с колбасками из кирси. Порции были такие огромные, что потом целых два дня не хотелось есть. Кое-кто не ленился приезжать с другого конца города, чтобы насладиться антрекотом по-солерски Мамаша Маркезо была искусной поварихой Блюдо дня в ее исполнении всегда было таким ароматным и аппетитным Что гастрономические критики посвятили им целых три статьи в газетах Их вырезали, благоговейно вставили в золоченую рамку и повесили рядом с меню Об Авернцах говорили много гадостей, но супруги Марквизо были щедры, благородны и обслуживали постоянных посетителей в долг, если те оплачивали счет в начале нового месяца и не пытались сменить Бестро. Последнее, впрочем, было совершенно бессмысленно. Авернский беспроволочный телеграф работал без сбоев, так что недобросовестного плательщика тут же призывали к порядку. Пространство за баром было в отчиной маркизо. в зале и на террасе царил Жаки. Он с утра до вечера принимал заказы, на лету передавал их патрону, тот готовил, Жаки уставлял под нос тарелками, стаканами, бутылями и никогда ничего не ронял. Подбивал любой счет по памяти с точностью до сантима. Был улыбчив и внимателен к любому клиенту, за что получал щедрые чаевые. Больше всего в этой жизни Жаки любил футбол. Он был страстным болельщиком Реймса и питал наследственную ненависть к парижскому рейсинг-клубу, который именовал не иначе, как «клубом гомиков», считая это худшим из оскорблений. Мир по Жаки был организован очень просто. Все люди принадлежали либо к одному лагерю, либо к другому. Никому не следовало непочтительно отзываться о героях Жаки. Фонтене, Пьентони и Копа, которому он с трудом простил его измену. Если Реймс проигрывал рейсингу или мадридскому Реалу, даже болельщики этих команд не рисковали выступать слишком громко. Сами разделял страсть своего загадочного дружка Жаки и всегда играл в настольный футбол красными». Выиграв, оделал это Сами легко и красиво, он молча, игнорируя поверженного противника, брал из пепельницы монету в 20 сантимов и опускал ее в автомат, чтобы вернуть свои шарики. В тех случаях, когда Сами приходилось поднапрячься ради победы, он издавал воинственный клич «Реймс сделает всех!». Бальто был огромным бестро на углу двух бульваров. В той его части, что выходила на авеню Данфер-Рошо, посетители могли сыграть в настольный футбол и бильярд. Здесь же стоял музыкальный автомат. Окна зала на 60 мест смотрели на бульвар Распай. Как-то раз, совершенно случайно, я обратил внимание на дверь, замаскированную зеленой плюшевой занавеской. Этот вход неизвестно куда. был открыт только для пожилых мужчин, что выглядело странным само по себе, но еще более интригующим был тот факт, что оттуда никто не выходил. Я часто гадал, что там может находиться, но мне и в голову не приходило заглянуть в тайную комнату. Никто из моих товарищей тоже ничего не знал, да их это и не интересовало. Если случалось долго ждать своей очереди, я устраивался с книгой на террасе, на солнышке, и Жаки меня не беспокоил. Он видел, как я расстроился, когда Реймс проиграл в финале Реалу и теперь считал меня больше, чем клиентом. В те времена Бальто, Чита, Марквизо, Николя, Сами, Жаки и постоянные клиенты были моей второй семьей. Я проводил там уйму времени. Главное было успеть домой до возвращения мамы с работы. Я прибегал за несколько минут до семи, раскладывал на столе учебники и тетради, и родители заставали меня за занятиями. Если мама опережала меня, приходилось врать и изворачиваться. Я клялся, что делал домашнее задание у Николя и был вполне убедителен». Я не расставался со своим Брауни и без конца фотографировал, хотя результат выходил посредственный. Персонажи терялись в кадре, выглядели статично, лиц было не различить. Мои снимки ни о чем не говорили зрителю. Иногда мне удавалось поймать какое-нибудь выражение или чувство, но это случалось очень редко. Фотографу трудно оставаться незаметным. Мне приходилось противостоять неожиданному врагу, моей сестре, которая была моложе на целых три года. Жюльетта не выбирала, к какому лагерю примкнуть. Она была чистопородная, до кончиков ногтей де ланне. Шкаф маленькой кокетки ломился от одежды, но она утверждала, что ей нечего носить, и думала лишь о том, что надеть на выход. Жульетта изумительно прикидывалась невинной дитяткой и добивалась от родителей всего, чего хотела. Мама полностью ей доверяла и часто спрашивала, действительно ли я вернулся домой к шести, как утверждал, и Жульетта тут же меня закладывала. Моя сестра была невероятной и неисправимой болтушкой». Она могла говорить часами, не закрывая рта, так что собеседник успевал забыть, о чем, собственно, шла речь в самом начале. С Жульеттой невозможно было ничего обсудить или поспорить. Она просто не давала вам возможности вставить хоть одно слово в ее монолог. Все над ней подсмеивались. Дедушка Филипп обожал внучку, но называл ее «моя маленькая словесная мельница» и запрещал открывать в его присутствии рот. Жюльетта его утомляла. А Энце уверял, что у Жюльетты в животике поселилась болтливая старушка. «Ты Че Чичерона, как моя кузина Леа из Пармы». Прозвище прижилось. Жюльетта его ненавидела, и если кто-то так ее называл, умолкала и надувалась как индюк. Иногда жилетта заводила свой монолог в самом начале обеда и не умолкала, пока папа не хлопал ладонью по столу. «Остановись, ты нас всех уболтала, невозможная девчонка!» «Никакая я не болтушка!» — возмущенно протестовала моя сестра. «Никто меня не слушает!»